Глава пятнадцатая. Всемирный потоп. Бежим. От волны не убежишь. Не паникуйте, создайте лодку. Точно. Готовимся к столкновению. Так и слышится песня «Диджей Смэш. Новая волна». Сейчас не до песен. В тот момент я потерял сознание и подумал, что умер. Оказался в белом пространстве, и на троне в этом пространстве сидел Асан, хохочущий надо мной и приговаривающий.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 Если хочешь. Но причина всех событий это я. Ты ошибаешься? Должен быть другой выход. Всегда есть выход, но тот выход, который нам не понравится. Прокис, успокойся. Быть может, по моему прав, что ты скорректируешь? Лосьяна. Я думаю, что встречу с Прокисом, когда он поднимался по стене мертвых, я задержу себя на несколько секунд, и Алониус успеет сделать смертельный выстрел из лука, и все изменится.